И о том, что, как говорит один экстрасенс, к Насте притягиваются те мужчины, которым нужна сильная женщина, ибо она именно такой и является. Они говорили обо всём и ни о чём конкретно, пока наконец Удальцов не сформулировал нечто выстраданное, прочувствованное больше, чем все его стихи. Моей душе Хорошо с тобой, Настя, но я слишком стар для молодой женщины. Она пыталась возразить, но он сделал запретительный знак рукой и продолжал. Но я поэт. Улыбнулся он тихой улыбкой, от которой Насте стало немножко страшно. И я не знаю, что такое любовь. Я знаю, что любовь — это стихи. Строки остаются, когда исчезают и поэты, и их возлюбленные. Правда, современники никогда не понимают, что истинно, а что ложно. Но будем надеяться, что время играет нам на руку. Он замолк, глубоко вдохнул, словно готовился к затяжному прыжку, а потом начал читать. На темном склоне медлю засыпая, Открыт всему, не помня ничего. Я как бы сплю, и лошадь голубая Встает у изголовья моего. Покорно клонит выю голубую, Копытом бьет, во лбу блестит огонь, Небесный блеск и гриву проливную Я намотал лукой. На крепкую ладонь, А в стороне земли не узнавая, Поет любовь последняя моя. Слова зовут и гаснут, изнывая, И вновь звучат из бездны бытия. Он читал, и на Настасью из ниоткуда, Из иных миров читал, Изливались потоки света, и растения, неестественно зелёные в этом пыльном мире, притягивали к ней листья. И тёплая энергия исходила от его голоса, его облика, она молчала, не находя что сказать, бессильная перед великой силой искусства. Вот. Видишь, как И пусть потом разбираются, был я с тобой близко или не был. Пусть высчитывают, почему я это написал. Он удовлетворённо улыбался. В пространстве в конце концов окажется, что в твоей жизни был только я один. Настя подавила лёгкую волну негодования, поднявшуюся было в душе, но не стала возражать. Она молчала, потому что по-своему Борис Удальцов был прав, поскольку обладал великой правотой поэта. Но по пути домой она, как заклинание, повторяла другую его строку: "И дымилась страсть из-под ногтей". Кому он посвятил это, вопрошала она. Вечером того же дня Анастасия принялась перевязывать ленточкой визанку Хвороста из золотого осла Аполлея. Она листала прекрасно изданную книгу с изумительными иллюстрациями, изображающими Луция, превратившегося в осла, Сифию с собою да острым, как любовь мечом в руках Венеру. гонические колонны, серебристые оливы и прочее древнеримское великолепие. И в девятой книге Метаморфос нашла то, что искала, хотя выбирать что-то в этой книге, которую хочется переписать в любовный конспект всю, было очень тяжело. Но не успел юноша пригубить первый вступительный чаши и узнать, какой вкус у вина, как приходит муж вернувшийся гораздо раньше чем его ожидали тут достойнейшая супруга послав мужу всяческие проклятия прячет дрожащего бледного от ужаса любовника под случайно находившийся здесь деревянный чан